Глава одиннадцатая. Последняя капля. Утром того же дня какой-то слуга оставил в доме Дона Энрике тщательно запечатанное письмо. Придя домой к обеду, юноша вскрыл его и прочел следующие строки. «Дон Энрике, сегодня вечером я даю в моем доме бал для друзей. Приходите, велите доложить о себе и постарайтесь, улучив удобное время, поговорить со мной. Мой дом на улице Токуба вам известен». Под запиской не было подписи, но Дон Энрике узнал руку, знакомую ему по первому письму. Настал вечер. Дом Донья Марины осветился, будто по мановению волшебной палочки, и явился всем взором, убранный с таким блеском и роскошью, с таким изысканным вкусом, что, казалось, сами феи устроили там свой праздник. Столь пышного бала не было еще на памяти в города — К тому же стало доподлинно известно, что на балу обещали присутствовать вице-король маркиз де Мансера и его супруга Донья Леонора. Приглашение им было послано от имени доньи Марины де Альварадо, дочери кассика Дона Эрнандо де Альварадо, обращенного в католическую веру, одного из самых богатых сеньоров Теоан-Тепека. Гости еще не начали съезжаться. По залам метались занятые последними приготовлениями управители, слуги и рабы. Донья Марина и Индиану беседовали в одном из покоев. На Донье Марине было белое платье без всяких украшений, но такое тонкое и воздушное, что казалось, будто она окутана легким облаком. Вокруг ее талии обвился пояс алого шелка, усеянный бриллиантами. На обнаженных руках, на шее, в волосах — Сверкали бриллиантовыми звездами алые браслеты, ожерелье и диадема. В этом одеянии Донья Марина выглядела волшебницей из арабской сказки. — Сеньор, — говорила Марина, — мне неизвестны ни твои цели, ни твои замыслы, но я подчинилась тебе во всем, как тучка подчиняется дыханию ветра. — Не бойся ничего, Марина. Скоро ты увидишь, зачем все это нужно.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 Повтори все, что он скажет тебе. Ты поняла жизнь моя О, моя душа всегда понимает тебя. В это время начали съезжаться гости. Дамы и кабальеру заполняли залы, раздались первые негромкие звуки музыки. Ждали только приезда вице-короля с супругой, чтобы начать танцы. До самого входа во дворец были расставлены люди, которые немедля должны были известить хозяев о прибытии вице-королевской четы.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 дал мне разрешение нанести от его имени визит двум особам, которых сочту я достойными столь высокой милости. И вот я объявляю, что первое из этих посещений произошло сегодня, и ты можешь считать, что его величество, король Испании, сам, своей священной особой, присутствовал в твоем доме. «Да здравствует его величество!» — воскликнули гости. Услыхавшие слова вице-короля — И клич этот подхватили во всех покоях дворца и даже на улице. Вице-король предложил руку Марине, а дон Диего — вице-королеве. И поднявшись по лестнице, обе пары, как говорилось в те времена, открыли бал. Прошло около часу, и слуги доложили о появлении дона Энрике Руиса де Менделуэта. Дон Энрике вошел в залу, где находились вице-король с супругой, и приветствовал их почтительным поклоном. «Это и есть тот юноша, о котором ты говорил мне?» спросила донь Елеонора. «Он самый, и это очень жаль. Так хорош собой, так статен», ответил вице-король. «Но, может быть, на него клевещут? Да это бог! На первый взгляд он мне понравился. И, право, я рад был бы не отдавать распоряжение, которого требует матери-монахиня. Постараюсь понаблюдать за ним сегодня». Возможно, он не так уж плох, как о нем говорят. Если бы Дон Энрике не был так поглощен стремлением увидеть Донью Марину, он обратил бы внимание на то, что вице-король с супругой о чем-то переговариваются, не сводя с него глаз. Но он ничего не заметил. Долгое время Дон Энрике не отрывал взгляда от Доньи Марины, которая, казалось, и не смотрела в его сторону, окруженная сонмом дам и молодых людей – очарованных ее простодушной и живописной речью. Но вот танцы увлекли всех, и Донья Марина осталась одна. Дон Энрике решил, что настал подходящий момент, и, подойдя к девушке, сел рядом с ней. «Доволен ли ты, сеньор?» — спросила Донья Марина. Дон Энрике не привык к такому обращению. И не зная, что по обычаю своей страны Донья Марина так говорила со всеми, Принял ее слова как выражение особого доверия. В восторге он ответил, «Как могу я не быть довольным рядом с тобой, сеньора, когда единственное стремление моей души — говорить с тобой, слушать тебя, рассказывать тебе о своей любви?» В это время Дон Диего как бы случайно вошел в залу вместе с компанией дам и кабальеру. Дон Энрике в увлечении никого не заметил. «Ты меня любишь?» — Но ведь ты едва знаешь меня, — спросила дони Марина. — О, сеньора, достаточно хоть раз увидеть тебя, чтобы полюбить. Я верю, что и ты полюбишь меня, ведь ты будешь моей. — Твоей? Но как? — Полюби меня так, как я люблю тебя. Живи рядом со мной, живи только для меня и ради меня. — Но почему ты думаешь, что я могу решиться на это? — Я думаю так из-за двух твоих писем. Я думаю, так, из-за розового бутона, который ты бросила мне в день святого Ипполита. Я? Да. да, ты не отрицай. Я люблю тебя. В это мгновение к ним подошел Индиану. Донья Марина встала, словно в испуге, и Дон Энрике увидел перед собой своего врага. Кабальеру произнес Индиана громким голосом, чтобы все могли его слышать. Что говорили вы этой даме? Вас... «Это не касается», — высокомерно ответил Дон Энрике. «Донья Марина, что говорил тебе этот человек?» «Он говорил мне какие-то непонятные слова», — простодушно ответила девушка. «Он говорил, что любит меня, а я люблю его, что получал от меня письма, и будто я должна принадлежать ему от того, что он поднял розу, которую я бросила тебе в день святого Ипполита». Страшное подозрение промелькнуло в душе Дона Энрике, Не стал ли он жертвой коварства? Музыка умолкла, из всех залов сбегались привлеченные любопытством гости. «Вы слышите, господа?» — спросил Индиану. «Вы осмелились преследовать своими ухаживаниями даму, которая гостеприимно открыла вам двери своего дома. И эта дама — моя будущая супруга!» которой сеньор, вице-король, обещал высокую честь быть посаженным отцом на ее свадьбе. Дон Энрике словно окаменел. Молния, упавшая у его ног, не могла бы поразить его более Он понял, что за всем этим кроются низкие козни, но не мог проникнуть мыслью сквозь плотную завесу лжи. «Надеюсь, вы согласитесь, кабальеро?» продолжал индиану, что я имею право просить вас покинуть дом, где вы совершили такой недопустимый поступок. Дон Энрики вышел из залы среди гробового молчания.